Освидетельствование Понятие, задачи и условия освидетельствования Освидетельствование – это самостоятельное следственное действие, в процессе которого на теле человека устанавливается наличие, отсутствие особых примет, следов преступления, телесных повреждений, Выявляется состояние опьянения или иные свойства и признаки, имеющие значение для уголовного дела, в основном путем наблюдения и отражения его результатов в соответствующем протоколе. Задачи освидетельствования. Установление следов преступления или наличие особых примет выявление состояния опьянения или иных свойств и признаков имеющих значение для дела специфические условия правила производства освидетельствования первое освидетельствование осуществляется лишь тогда когда нет необходимости назначать судебно-медицинскую экспертизу Второе. О свидетельствунию подлежат специальные субъекты. А. Обвиняемый. Б. Подозреваемый. В. Свидетель. Г. Потерпевший. Третье. При необходимости. участию в производстве освидетельствования привлекается врач или другой специалист. Четвертое. Когда освидетельствование сопровождается обнажением лица, оно может быть осуществлено только следователем того же пола. Пятое. Когда у следователя и освидетельствуемого разный пол, Освидетельствование, сопряженное с обнажением последнего, может произвести врач. Участие понятых при освидетельствовании не обязательно. Причем при производстве освидетельствования, сопровождающегося обнажением освидетельствуемого, понятые могут принимать участие только если они со свидетельствуемым одного и того же пола. Основание освидетельствования Фактическое основание освидетельствования – это содержащиеся в деле данные, доказательства, а также иные, в том числе и оперативно-розыскные данные, указывающие, что на теле обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или потерпевшего Могут быть обнаружены следы преступления, телесные повреждения или особые приметы, выявлены иные свойства и признаки, имеющие значение для дела, а также состояние опьянения. Юридическое основание. Постановление следователя о производстве освидетельствования. Порядок производства освидетельствования. Порядок производства освидетельствования. Первое. Принимается решение о необходимости и возможности производства освидетельствования. Второе. Выносится постановление о производстве освидетельствования. Третье. Приглашаются освидетельствуемый, а при необходимости врач и специалист. Им разъясняются права и обязанности, ответственность и порядок производства следственного действия. Четвертое. Поиск на теле следов преступления, особых примет, телесных повреждений или иных свойств и признаков, которые могут иметь значение для дела, выявление признаков, подтверждающих наличие или отсутствие состояния обвинения. Пятое. Осуществляется наблюдение, измерение и фиксация результатов освидетельствования в протоколе следственного действия. Шестое. Отражение в протоколе освидетельствования отличительных признаков каждого следа, особой приметы телесного повреждения, иных свойств и признаков, а также всего изъятого, и точное место его обнаружения. Седьмое. В необходимых случаях осуществляется фотографирование, кино, видеосъемка, составляются планы и схемы, и тому подобное. Восьмое. Производится упаковка и опечатывание изъятого. Девятое. Протоколирование следственного действия завершается.